30 апреля, Москва, «Алекс Шилд» Колонна военной техники, в перемешку с гражданскими автомобилями, промчалась мимо стоявших возле обочины внедорожников и, свернув в сторону МКАД, через 30 секунд скрылась из вида. Наемники, стоявшие возле автомобилей, проводили армейцев взглядами и вернулись к своим делам. «Алекс», объявивший недолгий привал вместе с Боковым, отслеживали сигнал «Маячка», дав запрос по спутниковой связи, пока остальные ели, разговаривали и занимались прочей беззаботной ерундой. «Анатолий, пришли координаты?» Зевая спросил Шилд, раскинувшийся в мягком кожаном кресле Кадиллака. «Да, только что. Наш друг попетрял по городу с неясными пока целями, нигде надолго он не останавливался, и поехал на территорию кондитерской фабрики вот здесь». Анатолий провел пальцем по обозначенному метками маршрутом и указал конечную точку местонахождения Вознесенского, который утром умудрился проскочить из области в Москву с военными. «А, ну понятно, приятель наш на рынок поехал. Только интересно, что ему там нужно?» «Да что угодно. Может, встреча какая, может, за информацией приехал или еще что?» «Это мысли вслух, варианты я и без тебя подберу. Обрубил Алекс. Командир, там кофе сварился?» Доложил Берс, четвертый наемник из экипажа Алекса. Шилт вылез из машины, подошел к откинутой створке пикапа Mitsubishi l 200 на которой стоял кофейник на газовой горелке, и принял из рук бойца небольшую чашку ароматного напитка. В это время остальные уже вскрыли консервы, достали из пакета галеты и накладывали на них тушенку и овощную икру. За последние сутки так и не удалось нормально поесть, в тишине и спокойствии, и только сейчас наемники с воодушевлением принялись за обед. Алекса, который успел отхлебнуть небольшой глоток и только намеревался что-нибудь съесть, от трапезы отвлек звонкий писк спутникового телефона в салоне Кадиллака. Шилд выругался, вернулся к машине и снял трубку. На противоположном конце раздался знакомый голос Джона Карпентера. «Доброе утро, Алекс!» – поприветствовал Джон. «У нас уже скоро день закончится в этой дыре», – вместо приветствия ответил Шилд. «Да плевать! У меня-то утро...» Как там твои дела? Есть подвижки? Да, есть. Мы высадили цель, сейчас как раз едем туда, чтобы его накрыть. Сегодня вечером или максимум завтра утром у нас будут данные. Алекс, ты мне это уже который день говоришь. Ты считаешь, что я дурак? Нет, сэр, не считаю. Но позволю себе напомнить, что мы оперируем в стесненных условиях в чужой стране, поэтому это не так-то просто послушай мне нужно чтобы ты не позднее завтрашнего дня добыл для меня данные послезавтра в москву прилетает самолет наших ввс у тебя нет времени на прогулки сэр во сколько и где я должен быть с данными чтобы попасть на самолет во сколько сообщу отдельно пока если не будет никаких форс-мажоров речь идет о середине дня аэропорт шереметьево Сейчас полеты как таковые, закрыты, но российские власти в лице военных дали добро на эвакуацию наших граждан вместе с их пожитками. Поэтому самолет некоторое время может спокойно постоять на полосе, пока мы грузимся. Но это пара часов, не более. Граждан? А кто тут из граждан и как вы с ними связались? Это наши специалисты. Для русских они просто граждане, сотрудники американских коммерческих организаций. Я понял. Ждите меня с грузом. Да уж, конечно. И еще. Груз – это твой билет домой. Второго такого рейса не будет, имей в виду. Так что сделай все, чтобы быть вовремя. Я вас услышал, сэр. Хорошего дня. Алекс положил трубку, но не успел он убрать кейс во своёси, как раздался еще один звонок, видимо, Джон что-то вспомнил. Да, сэр, что-то еще? Алекс, привет, дружище. Раздался бодрый голос Скота Моргана. «Ты как там? Жив-здоров? Все по плану идет?» «Привет, Скот, Рад тебя слышать. Да, жив и здоров идет все не по плану. Данные до сих пор не у нас, по ряду независящих от нас факторов. Здесь все плохо, полный хаос и бардак». «Да у нас то же самое. Только в Ленгли более-менее похоже на порядок и то с большой натяжкой. В остальном все катится к чертям в пропасть». Ну, понятно. Но на родной земле всяк приятнее стоять, чем на чужой. Это точно. Я как раз звоню тебе по этому поводу. Я сегодня с Карпентером разговаривал по поводу твоей эвакуации. А он мне звонил несколько минут назад. Говорит, самолет послезавтра будет в Москве, и что для меня это последний шанс попасть на борт, если я перехвачу данные. Я ему и сказал, что чемодан будет у меня сегодня-завтра, И очень надеюсь, что не ошибся в своих прогнозах. «Рядом с тобой никого нет? Нужно конфиденциально поговорить». Александрис удостоверился, что все наемники находятся в некотором отдалении и не слышат, приложил к уху холодный пластик телефона и сказал тихо. «Я здесь один, говори, что стряслось». «Ничего не стряслось, в общем-то. За исключением того, что это последний рейс. Мы вывозим наших спецов». И телекоммуникационное оборудование, демонтаж которого сейчас идет полным ходом. Самолет придет с группой поддержки. Я буду на борту и тебя встречу. Делай, что хочешь, но прошу. Будь на месте в районе полудня. Иначе нам придется улететь без тебя. Я буду обязательно. Сделаю все для этого. Не хочу оставаться в этой холодной дыре. Наемники с тобой? Сколько их? Да, все со мной, их 22 человека. В разных частях города на перехвате, часть из них хочет лететь с нами. Забудь про это. От наемников нужно будет избавиться. И лучше, если ты их как-то отвадишь от аэропорта, чем мы их перестреляем прямо на взлетной полосе. Но тащить их с собой в США мы точно не будем. Хорошо, я тебя услышал. Решу вопрос. Давай, Алекс, скоро увидимся. И будь осторожен. «И ты береги себя, дружище!» Попрощался Шилд и положил трубку. Затем вышел из машины и подошел к своим. «Вот твоя порция», — сказал Берс, указав на разложенные на картонке бутерброды с тушенкой и нарезанным сверху тонкими дольками репчатым луком. «Да, спасибо», — задумчиво ответил Шилд, беря еду. «Все нормально?» — спросил один из бойцов, глядя на шефа. «Все хорошо», — улыбнулся Алекс. «Скоро мы с этой бегатьней закончим и займемся реальными делами. Вопрос пары дней». «Давайте, доедайте быстрее, нам скоро нужно выдвигаться. Наш объект не будет ждать нас вечно». 30 апреля. Москва. Дмитрий Вознесенский. Андрей Орлов. Переговоры по рации становились чище с каждой минутой. Дмитрий планировал уйти от преследователей в направлении адреса, который указали уголовники на рынке, хотя и порядком сомневался в правильности того, что ему сообщили. Внедорожник набрал скорость, выезжая в сторону третьего транспортного кольца с прилегающей и сбоку, метрах в семистах, увидел идущие по на перерез по эстакаде три внедорожника, один за другим. Спрятаться не было возможности. Серый автомобиль было видно за версту, особенно с возвышенности, и, как назло, именно в этом месте по бокам не было высоких шумоотбойников. «Командир, вижу серый «Шевроле» вдалеке. Судя по координатам, все сходится. Это наш объект». Сказал кто-то по рации, ему ответил другой голос. «Это точно он, всем приготовиться. Догоняю, но стрелять аккуратно. Нельзя повредить груз. Объект попробуйте взять живым. В случае сопротивления и угрозы жизни, ликвидировать». «Андрей, приготовься. Давай лезь назад, суй руки в сумку, достанешь оттуда пистолет-пулемет. Магазины снаряжены. Кукароту есть пустые. Набей их патроны 5.45». «Как я определю, какие из них 5.45?» – спросил Андрей испуганно. «Длинные такие, острые, гильза темно зелёная кончик золотистый. Давай пошустрее. Набивай просто сверху. Подъеду близко, стреляя прямо через окно, но только если близко. Машину мне запросто так не коцай». «Ага, понял», – сообщил Андрей, кое-как перелез на заднее сиденье и тут же закопошился в сумке, доставая наружу оружие и боеприпасы. Вознесенский, выехав со эстакады, лихорадочно начал соображать, как скинуть хвост, причем сделать это раз и навсегда, и как его так вычисляют ловко, что невозможно скрыться. Вроде бы камеры дорожной полиции уже давно не работают, мобильная связь тоже. Самое неприятное в этой ситуации было то, что Дмитрий даже не знал количественного состава противника и уже сильно жалел, что вообще тогда в это ввязался в Питере. Отдала бы тетка сумку пришедшему на порог квартиру кавказцу, «И все, дальше сами разбирайтесь». Внезапно ему пришла идея. Нужно ехать в известную ему промзону на северо-востоке, недалеко от третьего транспортного кольца. До нее оставалось буквально пару километров. План родился моментально. «Андрей, найди две мины и шнуры к ним. И из багажника гранатометы достань». «Будем отбиваться? Так не уедем?» Со слабой надеждой в голосе спросил Орлов. «Не уедем». «Впрочем, ты всегда можешь убежать, не держу». «Да куда я убегу? У меня ни машины, ничего». «Тогда в багажник». «Мины, это вот эти?» Орлов показал две монки, выглядевшие как выгнутый темно-зеленый кирпичик на ножках. «Да, они. Там к ним еще в кармашке лежат взрыватели. Такие металлические штырьки на резьбе. На автомобильные свечи похожие. Тащи их сюда вместе с плетенкой и скотчем. Попробуем устроить нашим друзьям горячий прием». Вознесенский утопил педаль газа в пол и Таха, боссовитый урча мотором, набрал скорость. Стрелка спидометра уже приближалась к 160, что было крайне небезопасно ввиду непредсказуемости дороги. Позади от идущей тройки отделился чёрный внедорожник и стал нагонять Таха. Ещё два автомобиля держались позади на расстоянии. Не оторвемся? – спросил Андрей, глядя назад. Не оторвемся. «У меня мотор 5,3, а у их «Кадиллака» 6,2. Единственное, я не думаю, что они захотят очень сильно опережать остальных на более слабых машинах. Поэтому повисят на хвосте, держа нас в поле зрения, а запирать будут уже в другом месте». «Какой план?» Андрей достал оба гранатомета, положил их на заднее сиденье. «Здесь недалеко промка небольшая. Там старые цеха ангарного типа. Пара низкоэтажных зданий под небольшие производства и автосервисы». Я примерно помню на глаз, хотя и был здесь давно. Мы туда приедем, машину спрячем, а их заманим в ловушку. Готовься действовать быстро, и знаешь, оставь-ка ты гранатомёты в салоне пока от греха подальше. В ограниченном пространстве не будем искушать судьбу. Попробуем так обойтись. На третьем транспортном кольце впереди показался затор из нескольких разбитых машин, собранных в кучу. Похоже, что несколько дней назад произошла авария, которую было просто некому разгребать. «Шевроле» подъехал к нескольким разбитым авто, среди которых также была «Газель» с размотанной в хлам кабиной, и протиснулся в небольшой прогон между автомобилями и отбойником. Возле «Газели» виднелось огромное черное пятно засохшей крови, но тела не было. Посмотрев на пятно, Вознесенский неожиданно для себя придумал, как задержать преследователей, которые были уже совсем близко. «Андрей, канистра в багажнике! Быстро!» – крикнул Дмитрий, и Орлов моментально достал из багажника жестяную полную двадцатилитровку. «Лей на асфальт позади нас, я прикрою! Вылей литра три, не больше!» Вознесенский достал автомат, выскочил из машины и открыл беглый огонь по идущим на него внедорожникам. Автомобили-преследователи метнулись в бок, прикрываясь отбойниками у изгиба дороги, и остановились. Из салона высыпали люди с оружием, и через несколько секунд также раздалась стрельба в обратную сторону. Серый Тахо был спрятан от стрелков за газелью, прикрывший внедорожник всем своим кузовом. Но когда пули начали попадать в битые машины в метре от Вознесенского, тот стал заметно нервничать. Андрей, закрыв канистру, уже бежал к Тахо. Дмитрий убедился, что его спутник уже возле машины и ему ничего не угрожает. Извлек из кармана зажигалку зиппа, которую всегда носил с собой, даже при этом не куря. Черкнул колесиком и, отойдя от бензиновой лужи, бросил зажигалку на асфальт. Пламя моментально взметнулось вверх, пожирая краску на корпусах брошенных машин, а Вознесенский пулей метнулся в сторону и прыгнул за руль «Шевроле». «Это их надолго задержит, ты думаешь?» – спросил Андрей с сомнением, глядя в переднее правое зеркало на полыхающую оранжевую стену позади. «Ненадолго. Но пару минут у нас есть в запасе, и это хорошо, успеем оторваться. Учитывая, что они меня постоянно выслеживают каким-то образом, предполагаю, что бегать дальше смысла нет». Дадим бой и попробуем прихлопнуть их раз и навсегда. Тем более у меня к этим тварям есть свои счеты, И жалеть я их не буду, поверь. «Шевроле» набрал скорость и через несколько минут спустился по эстакаде вниз. А затем, проскочив несколько перекрестков с выключенными светофорами, оказался на узкой двухполосной дороге, справа от которой шел лесопарк. А слева бетонный забор, начинавшийся здесь промзоны, подъехав к серым металлическим воротам, открытым распашку. Дмитрий завел машину внутрь и оказался на территории старого, оставшегося еще с советских времен, завода, ныне распроданного по отдельным блокам под мелкие производства и автосервисы. Быстро сориентировавшись на территории, Вознесенский загнал «Шевроле» в здание автомойки, с от въезда, ворота которой были также приветливо открыты, похоже, люди убегали отсюда в спешке. Остановив машину, Дмитрий забрал сумку с ноутбуком и автомат, а сумку с прочим оружием отдал Андрею. Гранатометы и гладкосвольное оружие с малым боезапасом оставили в салоне. Вознесенский не стал ставить машину на сигнализацию, чтобы во время возможной стрельбы противник не понял, где находится транспорт, а просто закрыл двери. Андрей вышел на улицу, а Дмитрий подошел к воротам шторки и нажал на кнопку на стене. Электричества в помещении не было. Чертыхнувшись, он дернул за свисающую рядом цепь и потянул ее вниз, начал закрывать ворота с помощью механического устройства. Затем прошел через помещение в комнату, служившую офисом, и выпрыгнул через окно на улицу. «Андрей, вон туда!» – указал Вознесенский на ангар с высокими распашными воротами. Одна створка была приоткрыта. «И смотри в оба. Зараженные могут быть где угодно. Ты здесь был раньше, в этом здании?» – спросил Андрей, идя быстрым шагом за товарищем по оружию. Конкретно здесь не был. Но был неподалеку однажды, чуть вглубь территории. Знаю, что тут находится небольшой завод по литью пластмасса. И, судя по зданию, здесь, по идее, должен быть этаж с мезонином. Там площадка под ресницу слева на стене, над землей. У меня есть план, как встретить этих уродов с фейерверками. Дмитрий Андрей вошел в здание настолько тихо, насколько это было возможно. Внутри помещения царил полумрак, и глаза, привыкшие к свету, плохо различали предметы внутри. Немного подождав возле входа и прислушиваясь к звукам, Вознесенский наконец смог оглядеть помещение полноценно. Место, в котором они стояли, находилось в зоне отгрузки готовой продукции, и там же была приемка входящего сырья. Все стандартно. Прямоугольник свободной площади у выезда, металлические колонны с шагом 6 метров, поддерживающие крышу, чуть поодаль, мезонин с металлической лестницей, Кран-балка под потолком, несколько станков в ряд. На мезонинном этаже находился офис, а чуть выше, от потолка и до самой крыши, шел второй этаж, использовавшийся, по всей видимости, для долгосрочного склада и коммуникаций. То, что было нужно Вознесенскому, с его планом устроить засаду. «Что мне делать?» – спросил Андрей. «Бегом с барахлом и оружием наверх, вон туда, где офис находится. Прячься за металлическим ограждением и жди меня». Мне отдай плетенку и мины. И вот Дмитрий передал Андрею автомат. Это тоже наверх я сейчас приду. Вознесенский настолько быстро, насколько это было возможно, примотал скотчем обе мины к столбам слева и справа от входа на равном удалении друг от друга. Мины должны были обеспечить перекрестный подрыв с разлетом осколков. Дмитрий нашел в углу картонную коробку, оторвал от нее два небольших листа картона и поставил хвозы возле колонн, маскируя монки. Затем аккуратно вкрутил оба взрывателя в резьбовые отверстия на верхней части корпусов и начал приматывать плетенку за кольца. Сделал один хвост, быстро отмотал нужную длину, передал конец Андрею. Затем проделал то же самое со второй мины и поднялся с катушкой плетенки наверх. «Так, Андрей, слушай меня внимательно. Сейчас сидишь максимально тихо и не высовываешься. Когда эти уроды сюда войдут, ждешь мою команду» командую, дергаешь резко и изо всех сил за веревку. Произойдут два одновременных подрыва. Там будет по тысячу осколков в закрытом помещении. Открой рот, чтобы не оглушило. Как будет подрыв, не высовывайся, но и не медли. «Хорошо, понял», – ответил Андрей, у него начинали дрожать руки. «Страшно?» – спросил Дмитрий. «Да, страшно», – честно признался Орлов. «Никогда раньше в такие передряги не попадал». «И мне страшно», – согласился Вознесенский. «Но делать нечего. Других вариантов нет». Оба затихли, Андрей был напряжен, Он то и дело высовывал голову из-за металлического ограждения, широкого листа, приваренного между полом и перилами, пытаясь рассмотреть, что делается возле входа. Дмитрий, наоборот, сел на пол и прислонился спиной к холодному железу. Он пытался сконцентрироваться и успокоиться. Следующие несколько минут показались вечностью. Будто густой мед, лениво и медленно тянулись минуты. Наступила тишина, настолько нехарактерная для огромного города, что вызывало некомфортное ощущение ваты в ушах. Лишь где-то вдали в какой-то момент раздались несколько глухих выстрелов, и все звуки тут же стихли. «Дима?» – нарушил тишину Андрей. они точно приедут. Может, отстали?» «Не отстали. Это я тебе гарантирую». «А приедут или нет, самому интересно. Надеюсь, что приедут. Что я зря с ловушками возился?» Андрей хотел что-то сказать в ответ, но снаружи послушался звук моторов. Кто-то приехал на нескольких машинах, и сомнений в том, что это были именно преследователи, не было никаких. Андрей и Дмитрий моментально собрались, положили перед собой оружие и снаряженные магазины к своим стволам и стали ждать. «Командир, они должны быть где-то здесь!» Раздался приглушенный голос где-то совсем рядом слева. Видимо, наемники шли вдоль стены ангара. «Приготовься. Дергаешь, когда я скажу». «Хорошо», – кивнул Андрей, лицо его было бледным и сосредоточенным. Спустя минуту кто-то открыл створку ворот на метр шире, и в помещение уставились срезы двух автоматных стволов. Стрелки прятались за металлическими листами, прикрывая остальных бойцов. После этого в помещение зашли двое стрелков с автоматами и тут же переместились слева и справа от ворот. Присели на колено, выставили стволы вперед, контролируя сектор. Вслед за ними вошли еще двое и продвинулись чуть дальше. Затем те, кто прикрывался воротами, тоже проникли в помещение. Шестеро бойцов были одеты в современный камуфляж, в руках у них были автоматы и пистолеты-пулеметы – Все как один с коллиматорными прицелами. На головах арамидные шлемы, корпуса прикрывали бронежилеты с надетыми поверх разгрузками. «Хорошо экипированное и явно профессиональное подразделение», – подумал Дмитрий, через небольшую щель наблюдая за бойцами. Шестеро наемников медленно продвигались вперед, по очереди прикрывая друг друга. Двое держали верх, а еще четверо – первый этаж». У ворот были еще несколько человек, судя по длинным теням, проникающим снаружи в помещение. В какой-то момент все шестеро наемников, находившихся внутри помещения, оказались на линии разлета осколков. И Дмитрий скомандовал Андрею «Подрывай». Оба взрыва прогремели почти одновременно, наполнив помещение оглушительным грохотом и разметав пыль и мусор в разные стороны. Взрыв внизу был настолько сильным, что в замкнутом помещении взрывная волна прокатилась до стен и потолка, и обратно, моментально оглушив до боли в ушах. В какой-то момент показалось, что перекрытия между этажами кренятся и собираются обрушиться. Помещение заволокло кислым запахом сжёного тротила, цементной пыли и гари. Дым повис в неподвижном воздухе, что-то горело в углу, а по полу позади колонн, на которых были закреплены мины, расплескалась чернота. Сквозь медленно отступающий звон в ушах начали проявляться истошные вопли внизу, раздалась автоматная стрельба с длинными очередями, кто-то отдавал команды, кто-то выл от боли и ужаса. Вознесенский быстро сомкнул разведенные в стороны усики колечка на РГД5, дернул, разжал скобу, бросил, внизу раздался еще один взрыв, хлестким, как нокаут ударом, резанул по ушам, а вслед ему полетела еще одна граната чуть дальше к воротам затем еще один взрыв и снова беспорядочная автоматная стрельба длинными очередями через секунду под мезонином что-то взорвалось а платформа на которой прятались Андрей и Дмитрий словно подпрыгнула вверх в ту же секунду о металл ударились легкие осколки кто-то бросил в ответ гранату или выстрелил из подствольного гранатомета Дмитрий приподнялся над металлическим листом укрытия и начал стрелять короткими очередями Андрей сидел сбоку, вжавшийся в пол и сжимая в руках пистолет пулемет белыми пальцами. «Стреляй, сука, стреляй!» Закричал Вознесенский Орлову, и тот моментально очнулся. Андрей высунул ствол из укрытия и длинной очередью разрядил магазин в сторону ворот. пистолет пулемет сухо щёлкнул, и Орлов, растерянно посмотрев на него, через секунду догадался перекинуть магазин на новый. Дмитрий в этот момент уже бежал вниз по ступеням, продолжая стрелять короткими очередями в отступавших противников. «Андрей, сюда давай, шустрее!» – крикнул Дмитрий, когда стрельба на мгновение стихла, и Орлов, поднявшись на ноги, также побежал вниз. «Вход, прикрывай!» – коротко приказал Вознесенский. На бетонном полу в середине зала лежали шесть мертвых тел, перемолотых до состояния фарша. Особенно не повезло тем двоим, что шли впереди. Оба были буквально напичканы осколками от противопехотных мин. Труп справа был разорван взрывом пополам, ноги в районе таза были практически отделены от тела, и держались на тонкой полоске рваного мяса. Под вторым телом натекла огромная лужа крови, а добрая сотня осколков превратила наемника в месиво из тряпок, костей и человеческой плоти. Еще четверо находившихся чуть дальше пострадали в меньшей степени, но также приняли на себя по несколько десятков осколков металла каждый. Чуть поодаль лежал еще живой наемник, весь в крови и копоти. Он беззвучно открывал рот, не в силах кричать, и запихивал окровавленными руками, вывалившиеся из живота кишки, которые упорно не слушались и выскальзывали из рук. Дмитрий, стараясь не смотреть и на тела, и подавляя в себе рвотные позывы, подошел к последнему лежавшему у ворот. В худом окровавленном теле он узнал того белобрысого бандеровца, который несколько дней назад глумился над ним, и который в составе своей группы напал на квартиру родителей. К подонку Вознесенского был особый счет. Дмитрий подошел к блондинчику, который в этот момент пытался отползти к стене, держась за перебитую одновременно в голени и бедре ногу. И склонился над раненым, наступив ногой на ладонь наемника, сжимавшую ремень отвалявшегося рядом автомата. Пальцы разжались, и затем автомат был отброшен в сторону ударом ноги. Но ну привет, ублюдок!» Зловеще ухмыльнувшись, обратился к раненому Вознесенский. «Помнишь меня?» «Это ты напал на мой дом». На лице Бандеровца отразился ужас, глаза расширились, наемник задрожал всем телом. «Это не я. Я не убивал твоих родителей. Это они, те, кого ты застрелил», — лепетал он, глядя в полные ненависти глаза Вознесенского. «Никто не хотел. Я их отговаривал. Клянусь, я их отговаривал». Дмитрий увидел висящий на деревянном щите на стене пожарный топор. Подошел вынул из удерживающей петли, затем вернулся к раненному наемнику, который пытался отползти к выходу. Глаза бандеровца были полны ужаса и слез. Не убивай, я не виноват! взмолился он, когда Вознесенский подошел с топором в руке. Вы отняли у меня самое ценное, что было в моей жизни? Ответил он и сам поразился, насколько холодным и беспристрастным был его голос. Вознесенский размахнулся и обрушил тяжелый топор на голову бандеровца, который в последний момент попытался прикрыть голову рукой. Широкое лезвие перерубило пальцы и вошло в лицо поперек, чуть ниже переносицы. Удар был страшным. Топор разрубил голову и застрял где-то в середине черепа. Наемник захрипел, засучил ногами, начал дергаться в предсмертных конвульсиях. Дмитрий смотрел на умирающего врага и не испытывал никаких эмоций. Не было даже удовлетворения от совершенной мести». Пустота и холод внутри, будто и не человек сейчас мучительно умирал возле ног. «Поздравляю, Дима!» «Ты превратился в чудовище и убийцу», – сказал Вознесенский сам себе. Затем повернулся ко второму раненому, лежавшему неподалеку с выпущенными кишками. Он хотел добить его из милосердия, но наемник был уже мертв. Стеклянные глаза смотрели в потолок, рот был открыт, а лицо было больше похоже на бледную маску, наложенную на скорую руку неумелым гримером. Андрей был бледен и старался не смотреть на место кровавой бойни. Он сидел на ступенях, ведущих на второй этаж лестницы, и смотрел куда-то в сторону отрешенным взглядом. Автомат стоял рядом, упертый прикладом в холодный бетонный пол. В воздухе пахло дымом, кровью и смертью. Вознесенский подошел к Андрею и молча положил ему руку на плечо. Орлов поднял глаза. «Нам нужно уходить. Возможно, кто-то нас ждет на улице. Будь осторожен». Если нет, то наверняка к ним скоро прибудет подкрепление. Быстро обойдя зал, Дмитрий обнаружил, что все оружие, которым были вооружены наемники, испорчено осколками. Удалось лишь забрать АК-74 у Белобрысова, АКС-74У у еще одного бойца, лежавшего неподалеку, а также подобрать несколько снаряженных магазинов с патронами. Пометуя о том, что после взрыва в помещении шла стрельба, Вознесенский сделал логичный вывод, что стреляли с улицы. А это значит, что точно не всех нападавших удалось уничтожить. Причем, судя по стрельбе на улице, на момент атаки оставались как минимум два, а то и три человека. Андрей, прикрывая вход, спрячься за колонну. Вознесенский махнул Орлову в сторону металлической опоры, и Андрей переместился туда. Дмитрий подошел к лежавшему неподалеку от входа бойцу, подумал немного, а затем положил трофейный АКС-74У на грудь убитому, перекинув ремень через голову. Затем правую руку убитого положил сверху на автомат и загнул, пока еще теплый палец на спусковом крючке, кистью обхватив рукоять. Когда труп окоченеет, автомат придется буквально вырывать из мертвых рук. В этом и был план Вознесенского. Он достал из кармана гранату F1 и зажал ее между рукой и разгрузочным жилетом убитого. Аккуратно вытянул кольцо и отошел. Так вот, того паренька не трогай, я им сюрприз оставил. К автомату не прикасайся. А если кто-то еще сюда придет и подорвется? Кто-то придет в промзону шарится по ангарам. Сильно сомневаюсь, что это произойдет до того, как трупы будут найдены либо наемниками, либо зараженными. И в том и в другом случае ловушка будет деактивирована. А с чего ты взял, что они сюда вообще вернутся? Ну, как минимум, они захотят посмотреть, что произошло с их э, соратниками. И остался ли кто-то в живых, а как максимум, еще и забрать у них ценное по нынешним временам оружие и обмундирование. Хорошо. Каков наш план? Не вечно же тут сидеть? Конечно. Тем более, что к нам обязательно нагрянут еще, причем более подготовленные к бою. А мин у меня больше нет, так что времени считай в обрез. Пока подожди здесь, я попробую с тыла зайти и посмотреть, есть ли кто. Жду. Только, пожалуйста, не задерживайся надолго. Вознесенский практически бегом выбежал из зоны отгрузки в помещение производственной зоны, вдоль стены которого тянулись высокие, до самого потолка окна в деревянных рамах. Стекла повылетали от взрывов, и в помещение задувал теплый весенний ветер. Дмитрий аккуратно выглянул на улицу и, никого не увидев, одним прыжком выскочил наружу. Стараясь не шуметь, он шел вдоль стены по бетонной отмостке, держа автомат перед собой. Дойдя до угла здания, Дмитрий выглянул из-за него направо, готовясь в любую секунду открыть фланговый огонь по тем, кто мог находиться возле ворот. Но никого не обнаружил. Чуть левее возле выезда с территории стояли два брошенных автомобиля с открытыми дверьми, Черного Кадиллака среди них не было. А значит, оставшиеся в живых нападавшие уехали отсюда на нем. Пройдя до изрешеченных мелкими осколками металлических ворот в ангар, Вознесенский крикнул «Андрей, все чисто, выходи!». Орлов появился спустя полминуты, он нес на себе сумки и оружие. Вознесенский отдал ему ключи от машины, попросив выгнать Таха из здания мойки, а сам направился к брошенным автомобилям наемников в надежде раздобыть что-нибудь полезное. Полезного оказалось немало. Пока Андрей возился с воротами и машиной, Вознесенский обзавелся двумя картонными коробами с консервами, кучей сублимированной еды, несколькими пятилитровыми бутылями с питьевой водой, нашлись также четыре канистры с бензином, немалое количество туристического снаряжения, включая спальные мешки, горелку с баллонами, хороший топор. Там же удалось прибрать к рукам личные тактические фонарики с креплениями под планки, которых, увы, не было. И что особенно порадовало, нашелся один неплохой бронежилет защиты паха. На вид и на вес четвертый класс, но Дмитрий в этом не был уверен на сто процентов. Хотя это было и неважно, в любом случае подобная вещь могла бы пригодиться в возможной перестрелке, и лучше было ее иметь, чем не иметь в самый нужный момент. «Эти ребята явно готовились к поездкам вне дома в течение как минимум нескольких дней», — констатировал Вознесенский, указав на немаленькую кучу полезного барахла подъехавшему Андрею. Тот кивнул и начал распределять экипировку и припасы в багажнике Шевроле. Это все кидай назад, броник-салон. Я еще посмотрю, что у них в салонах имеется, а то пока только багажники осмотрел. В салоне пикапа не оказалось ничего особо ценного. Поживиться Дмитрий смог только неплохой рацией и базой для зарядки, которую нужно было еще куда-то подключить. По-любому где-то должен быть бензогенератор, подумал Дмитрий и решил, что скорее всего он увезен на кадиллаке. Во второй машине была найдена еще одна граната F1, а также помповый дробовик Мосберг и около 40 картечных и пулевых патронов к нему. А помимо этого, неплохой нож и еще много всевозможной полезной мелочи. Все ценное Дмитрий перекидал в Тахо, а также велел Андрею зарядить все три имевшихся в наличии гладкоствольных ружья. «Ну что, куда мы едем сейчас?» – спросил Андрей. «Уже скоро вечер, и нам нужно найти твоих родных сегодня». «А заодно попробуем отыскать место для ночлега, чтобы эти...» Вознесенский кивнул в сторону ангара, в котором лежали восемь трупов наемников. Нас не застали врасплох в самый неподходящий момент. «Да, хорошая идея. Заберем мою семью и попросим военных заодно приютить нас до утра на территории». Кивнул Андрей. «Тогда присаживайся». «Черт, какой же длинный и тяжелый день».